Такого бы мне в отделении! Мстительно ухмыльнулся банк, наблюдавший за балаганом в столовом зале на большом врос человека экране. Но быстро переменил мнение. Хотя я вообще не понимаю, нахрена мы додержали этого мозглека до самого конца программы. Ведь остальных визгунов вышвырнули, как только они начали верещать. Прям как наши писаки из. Тут Джос мачно слюнул себе под ноги: Daily News, Нью-Йорк New Таймс или Нью-Йорк Пост. Тоже ни хрена не делают, только в виски в барах накачиваются, да корчат из себя важных шишек. А как такого за шкирку возьмешь, да приподнимешь, чтоб хотя бы заблеванную стойку протереть, так тут же все дерьмом зайдут, мол, покушение на свободу прессы. «А мне в роте такого и даром не надо», — отозвался Иван, хотя старшина проворотов таких быстро на место ставил. «Он здесь не из-за себя самого» тихо сказал сидевший у того же экрана адмирал Ямамото. «А из-за кого же?» — удивился Банк. «Из-за остальных», — пояснил Ямамото. «Мы с майором Скорцени отобрали 42 человека, просмотрев личные страницы почти 8 тысяч кандидатов, которые разработанная мной программа до этого отобрала из 640 тысяч найденных поисковой программы по заданным нами параметрам», — адмирал вздохнул. И, как видите, из этих кандидатов, прошедших тройной отбор, почти половина отсеялась еще на этапе тестов. «Ну, если быть честными, то отсеялась не половина, а практически все», подал голос майор. «Просто никого более подходящего мы на этой планете найти не смогли». Русские с бангом, проигнорировав немца, молча смотрели на адмирала, ожидая продолжения. «Так вот, отбор закончен». «Но для того, чтобы мы могли хотя бы попытаться сделать из этих людей бойцов, нам надо, чтобы они сами захотели ими стать. Ну или как минимум были уверены, что именно они сами, без принуждения, решили продолжать свое участие в экспериментах». Адмирал замолчал. Банк некоторое время напряженно размышлял над его словами, потом недоуменно покосился на экран, на котором разворачивалась роскошная многофигурная дрязга, — А этот-то тут при чем? Ну, затеял склоку, и что? — Те, кого мы отобрали, конечно, пока еще слишком слабы и отучены от любого насилия. Но одним из основных параметров, по которому мы отбирали людей Киолы для своих тестов, был индивидуализм, — пояснил адмирал. — Ибо индивидуализм — один из отличительных признаков лидера. Банк еще некоторое время подумал и честно признался. — Все равно не понял. «Но сам прикинь, банк!» — вмешался старший лейтенант Воробьев, до которого уже дошло, что имел в виду адмирал. «Ежели бы вот ты ввязался в какое дело, а потом понял, что у тебя к нему душа не лежит, и тебе от этого хреново, и напряги всякие, устал там, мышцы болят, короче, так и тянет всех послать далеко и по матушке, а тут у тебя под боком вылезает этакое говно и начинает тебе в уши свое дерьмо выблевывать, ну, на вроде тех твоих писак». Причем по смыслу-то говорит именно то, о чем ты сам только что думал. Что, мол, и устало оно, и напряги у него, и мышцы болят, и вообще все вокруг ему за это должны, а те, кто не согласен, уроды и быдло. Вот если бы так, ты бы что сделал? Джо озадаченно наморщил лоб, а затем его лицо озарила вспышка понимания. — Ага, так вы их на слабо хотите взять. То есть подсунули им дерьмо, глядя на которое так и хочется... «Ха, ладно, отвернуться, раз уж они тут все такие послушные мальчики из церковно-приходской школы. Ну и чтоб им себя с этим дерьмом не равнять, им теперь придется к нам в оборот идти?» Адмирал улыбнулся. «Где-то так». «Ловко!» — восхитился банк и уважительно кивнул. «Я, пожалуй, присоединюсь к моему приятелю Ивану и тоже буду вечерами заходить к вам, адмирал, поболтать. А то так, глядишь, вы меня как-нибудь разведете». И в этот момент в комнату, где сидели у экрана четверо землян, влетел обеспокоенный Алый Биноль. «Мне кажется, что мы с вами совершили страшную ошибку», — нервно начал он, когда решили утром собрать всех, кто участвовал в наших экспериментах в Адмзале. «Вы бы видели, что сейчас там творится?» Он заметил, что демонстрирует экран, и всплеснул руками. «А, да вы все видите, о боги! Мы должны немедленно идти туда и прекратить эту безобразную склоку! Я опасаюсь, что там...» «Может, даже совершиться насилие!» Тут ученый осекся, потому что на экране визгливый схватил стоявшие перед ним чашку и тарелку и со всего размаху жахнул их об пол. В столовом зале установилась ошеломленная тишина. Беноль несколько мгновений скорбно пялился на экран, потом тяжело вздохнул. «Ну вот, я же говорил...» Горько пробормотал он, опускаясь на ближайшее сиденье, печально склоняя голову. Адмирал же, все это время взиравший на экран спокойно, легко поднялся на ноги. «Да, нам пора вмешаться. Господа, вы не составите мне компанию?» И все поднялись, грохоча отодвигаемыми креслами. Ученый же уставился на них недоуменным взглядом, а затем взволнованно заговорил. «По его мнению, то, чего изо всех сил должен избегать любой деятельный, разумный, а именно насилие, уже произошло, и пусть от него никто не пострадал, все равно надежды рухнули, и никаких шансов на успешное завершение проекта более не существует». Примерно в таком духе он и высказался. Адмирал с трудом сдержал улыбку. «Действительно, то еще насилие». Тарелку оппол жахнул. «Мне кажется, в вас говорит стереотип». «Вы просто забыли самую суть предложенного нами и уже одобренного проекта», мягко ответил он ученому. «Мы ведь собирались учить выбранных нами кеольцев именно насилию, причем в самом крайнем его проявлении, то есть умению лишать жизни деятельных разумных, вопреки их собственному желанию. Так что не принимайте близко к сердцу этот пустяк. А вот использовать запись хм, «проступка этого кандидата» чтобы уверить ваших друзей из Симпаисы, что он не слишком адекватен, и его слова не заслуживают доверия, было бы очень неплохо. Мы переходим на основной этап проекта, так что не хотелось бы привлекать излишнее внимание». Беноль ошеломленно воззрился на адмирала, обдумывая услышанное, и склонил голову. «Да, понятно. Пожалуй, я так и поступлю». «Буду вам за это очень благодарен», — просиял Ямамото. «А мы с вашего разрешения отправимся к кандидатам и предложим им продолжить участие в экспериментах». Биноль величественно откланялся и покинул комнату. «Для столь великого ума он как-то странно наивен», — задумчиво произнес немец, когда земляне уже шагали по извилистому коридору в сторону столового зала. «Можно сказать и так», — покивал адмирал Но эта так называемая наивность вполне объяснима. Она лишь следствие его склонности работать в одиночку. У него не было возможности, как, впрочем, и особого желания, изучить людей. Однако я бы остерегся недооценивать его могучий ум. Да и среди других ученых и правителей Киолы вполне могут оказаться люди гораздо лучше, разбирающиеся в таких вопросах. Адмирал покачал головой и окинул взглядом троих соратников. На самом деле мы с вами сегодня вступаем на хрупкий лед, лишь пройдя по которому сможем достичь успеха. Ибо то, за что мы возьмемся завтра, теола примет с такой же враждебностью, какая ждет нас на Оле. Помните об этом, друзья мои.